Глава девятая Накануне отец приходил опять. Радостно сообщил, что его невеста пересекла границу и эту ночь будет ночевать в приграничном Ахарде. «А следующую ночь она будет уже ночевать с тобой, сынок». Скрипучий смех. «Ну что, готов сделать ей ребёнка? Или всё-таки попробуешь потренироваться?» Унизительные слова. В этот момент Зейн чувствовал, что его смешали с дерьмом. Поэтому и бродил всю ночь по лабиринту зверем, и оборачиваться человеком не было ни малейшего желания. Стоило вспомнить циничный смех отца, как из пасти вырывался глухой рык. Потренироваться? Под кого-то подстраиваться? Это его жизнь. Его проклятая, уродливая жизнь. И он не собирался в ней ничего менять, ни в угоду отцу, ни в угоду какой-то там невесте, которую он даже не мог себе представить. Потренироваться. Кто она? Какая? Такая же отвратительная лживая тварь, как те, кого подсовывал ему отец? Прячущие дикий страх и отвращение за намертво приклеенной фальшивой улыбкой. Они приводили его в бешенство, будили зверя. Чем девица царского рода будет лучше их, чтобы щадить ее? С какой стати ему вообще ее щадить? Эта чертова невеста еще не появилась здесь, а уже переворачивала его жизнь, лишая выбора, загоняя в тупик. Осознание вызывало дикий протест, а слова отца только подливали масло в огонь. И все же, каким бы унизительным оно ни казалось, как бы ни бесило, предвкушение уже поселилось в душе. Странное чувство, как перед охотой. И ему интересно было ее увидеть. День тянулся медленно. Солнце как будто замерло на небе в одной точке. Они проезжали очередной городок. Там стекла в окнах домов. В них отражалось солнце, а Геста смотрела на городок из повозки. Тонкое и прозрачное стекло казалось ей почти чудом. У них во дворце в Белоре не было таких прозрачных стекол. Все зеленоватые и мутные. Наверное, стоило баснословно дорого. Впрочем, здешнее богатство не чета всему, что она когда-либо видела в жизни. Геста уже поняла это. Осталось только привыкнуть, ничему не удивляться. Потом она смотрела на необычную природу, проплывавшую за окном, поля и реки на луга с цветущим разнотравьем. Даже в закрытую повозку ветер приносил запах наступающего лета. Насытить глаза, наполнить душу этой красотой пока еще возможно. Городов теперь попадалось все больше. Разные. Большие, малые, похожие друг на друга и по-своему особенные. Остановок в пути было несколько. Геста старалась запомнить все, каждую мелочь. А солнце хоть и стояло в зените, но все же двигалось, неумолимо склоняясь к закату. Время утекало, как в часах утекает песок. После последней остановки командир отряда сказал, что впереди одно большое пригородное селение, а потом они въедут в столицу царства, великий город Керемос. «Скорей бы уж», – пробормотала Геста. В какой-то момент она просто устала от нервного перенапряжения и готова была на что угодно, лишь бы это бесконечное ожидание закончилось. Кортеж въехал в столицу Гилсартова царства, когда солнце уже касалось верхушек деревьев, таких высоких, со стройными стволами и пышной кроной, Ей сказали, они называются Пальмы. Город Керемос показался девушке подавляюще огромным. Дома в нем настоящие дворцы. Многоступенчатые, высокие, украшенные каменной резьбой, колоннадами и фресками. С садами, разбитыми прямо на плоских кровлях. Впервые в жизни она видела такие сады. А дворец властителя Гилсарта был воистину огромен. Семь этажей, ступеней, с каменными колоннадами, выкрашенные красной краской стволы колонн, с белыми капителями, издали напоминали женщин в красных платьях. Яркие фрески на стенах, сады на уровнях кровли. Все незнакомое, такое непривычное, красивое. Но подивиться уже не осталось сил. «Ну вот и все», — подумала Геста. «Где-то здесь обитает Женни их чудовище. Сейчас ее отведут к нему и...» Однако она ошиблась. Ей предстояло официальное представление властителю Гилсарту, а потом еще ужин с ним. Казалось бы, приезд царевны из далекого Белора – песчинка в масштабах огромного царства, но к приему готовились так, будто это официальный визит правителя, равного самому властителю по рангу Гилсарт ожидал невесту сына с каким-то мальчишеским нетерпением. Это сулило неплохое развлечение, уже хотя бы потому, что бесила и заставляла дергаться Зейна. А он наслаждался этими выплесками энергии, словно гурман изысканным блюдом. Но еще больше интерес незнакомая девушка вызывала тем, что принадлежала Зейну. Гилсарта давно уже не волновали женщины, он просто пользовался ими, а когда надоедали, отдавал отработанный материал сыну-чудовищу. Не жалко. А тут новая женщина, неприкосновенная, окруженная тайной, да еще с предсказанием, согласно которому он получит таки долгожданное потомство. Это будоражило кровь. Потому как только объявили, что кортеж невесты прибыл, властитель тут же приказал ее привести и пока текли минуты ожидания, пытался угадать, как она выглядит. Гилсарт знавал северянок, в его гареме их было достаточно. Он представлял себе плотненькую голубоглазую девицу с сочными грудками и белой кожей, с пухлыми губками и румянцем на глуповатом личике, но, может быть, испуганную и слегка бледненькую от волнения. При мысли о том, как девчушке сейчас должно быть страшно, он даже хохотнул, заерзав на троне. Но тут объявили о ее появлении, и Гилсарт прилип хищным взглядом к дверям а увидев эту самую царевну Гесту, в первый момент застыл, подавшись вперёд и стискивая подлокотники трона. Властитель Гилсарт не верил своим глазам. Ошибки быть не могло. Он в миг почувствовал её ауру сладостью на кончике языка. К тому же эти невероятные глаза. И все признаки на лицо. Неужели его обманули? Девственница из рода Катхов? Настоящая? Как она могла оказаться в этом медвежьем углу? Откуда? Впрочем, неважно, его всё устраивало. «Ай да оракул!» Он даже мысленно присвистнул от внезапного нахлынувшего удовольствия, как будто приобрел тигра по цене обычной кошки. И сейчас, произнося слова приветствия, просто ел девушку глазами, наблюдая, как она смущается под его взглядом. Положительно все становилось значительно интереснее. Пока Гесту вели в зал приемов, Ей казалось, что в этом огромном многоуровневом дворце можно потеряться и бродить, не находя выхода годами. Богатое убранство просто слепило, а великолепные фрески, украшавшие стены, приковывали взгляд, вызывая восхищение. И вместе с тем все это пугало, заставляя чувствовать себя перед этим величием, песчинкой, которую сметут и не заметят. Девушку невольно передернуло при мысли, если она здесь ощущает себя так, как должно быть тягостно в самом лабиринте, который, говорят, весь под землей. Она уже успела осведомиться у командира, сопровождавшего ее отряда, и получила скупые, уклончивые ответы. Этого было достаточно, чтобы добавить красок к представлению о том, что ее тут ждет. А бесконечные перемещения, к которым она уже претерпелась, внезапно закончились. Еще один подъем по высланной мраморам лестнице, мимо ярких, как живых, ибисов на стенах. Холл, высокие решетчатые двери, открывающиеся перед ней. И взгляд. Пугающий, проникающий в душу. Пожирающий. Какой-то до странности знакомый и насмешливый. Властитель Гилсарт. Геста автоматически склонилась перед троном. Ей даже удалось произнести заученное приветствие без запинки. сказались такие уроки этикета. Не зря воспитательница вдалбливала ей по три часа в день. И голос не дрожал. А в голове крутилась странная мысль. Кого же грозный властитель Гилсарт ей напоминает? В этом крылось странное несоответствие, и мысль вызывала душевный разлад этот страшный человек странно на нее смотрел как на вкусную еду ей даже на миг показалось что из его рта сейчас высунется раздвоенный змеиный язык и он действительно облизнул губы и произнес удобнее устраиваясь на троне мы рады видеть тебя царевна геста по губам гилсарта скользнула улыбка а гесту чуть не затрясло девушка постаралась скрыть свою реакцию и уставилась на мраморный пол под ногами властитель спрашивал про путешествие был явно чем-то доволен и склонен к беседе. Геста учтиво отвечала, стараясь не смотреть в его горящие глаза. Но насмешливые нотки в голосе Гилсарта вызывали странные ассоциации. Наконец он произнес. «Очень хорошо. Теперь отужинаем, дитя мое». Встал, хлопнув в ладоши, и направился куда-то, вовсе не заботясь о том, идут за ним или нет. Гесте оставалось только поспешить следом. Поужинать, а также помыться и переодеться с дороги при других обстоятельствах было бы очень хорошо и приятно, потому что она устала, а ноги ныли от проклятых туфель. Но сейчас лишнее промедление перед неизбежным ощущалось всего лишь удлиняющей агонию от срочкой наказания. Она шла за ним, искоса взглядывая на его высокую сухощавую фигуру и пытаясь понять, кого этот страшный человек ей напоминает, но додумать ускользающую мысль так и не успела, они вошли в пиршественный зал. Глядя на стол, Геста невольно сглотнула, подавляя нехорошее подозрение. Накрыто было для двоих, но, по счастью, в першественном зале стали появляться сановные люди, и у нее отлегло от сердца. А когда на узорной скатерти появились свитки пергамента, которые ей предложено было подписать кровью, до Гесты наконец дошло, что это и есть ее свадьба. Не так она себе все представляла. Впрочем, теперь это уже не имело значения. «А где жених?» Единственное, что она спросила, глядя, как сановник уносит пергамент, подписанный ее кровью, и теребя проколотый палец. Властитель Гилсарт взял ее за руку, усаживая за стол, проговорил. «Скоро ты с ним встретишься, а пока поужинай со мной». И сделал ужасную вещь. Слизнул кровь с ее пальца. Геста чудом сдержалась, чтобы не отшатнуться. Застыла, глядя расширенными от ужаса глазами в его насмешливые глаза, и вдруг поняла, кого он ей напоминает Осознание заставило вздрогнуть и покрыться мурашками. Неизвестно, что при этом подумал страшный человек, но он вдруг засмеялся и сказал, показывая на стол с изысканными яствами. «Прошу, царевна Геста!» Ошарашенная Геста с испугу уткнулась в тарелку, однако он больше не позволял себе провоцирующих выходок. Даже тон сменился на обычный. Оказалось, что этот человек вполне способен поддерживать интересную беседу. Вернее, он поднял тему, которая показалась Гесте интересной. Гелцарт заговорил о предсказаниях. Геста вскинула на него глаза. Ведь из-за предсказания салимского оракула она и оказалась здесь. Невеста чудовища. «А знаешь ли ты, царевна Геста, кто основал древний оракул в Салеме?» – неожиданно спросил Гелцарт, странно на нее поглядывая. Кхм. Девушка прокашлялась, прикрывая рукой горло. В его словах и взглядах чудилась ей какая-то подоплека. «Я слышала, его основали древние цари из рода Катх глаза гилсарта вспыхнули на миг и тут же все спряталось. верно кадхи провидящие истину довольный смешок а после он склонился к ней заставляя вздрогнуть и проговорил А тебе известно что этот дар они получили от драконов потомками которых являлись «Нет», – прошептала геста завороженная испуганная его взглядом звучало странно и страшно, вызывая трепет где-то глубоко под кожей и этот взгляд, чтобы прервать наваждение Геста быстро спросила, меняя тему. «А когда я увижусь с женихом?» Вот теперь Гилсарт расхохотался, искренне, заливисто, откидывая голову назад. «Скоро, дитя мое. Тебя подготовят, переоденут». Он оглядел ее закрытое глухое платье и улыбнулся. «В более подходящую одежду. И ты отправишься в дом жениха». Что-то в его словах было, или во взгляде, что-то, от чего Геста почувствовала подвох. Змийным танцем назвала она про себя эту странную беседу. «А моя свита?» – спросила внезапно, с ужасом осознав, что за всем этим забыла о ребятах. «Твоя свита!» – Гилсарт хохотнул, кивая. «Тоже отправиться!» «Я бы хотела, чтобы они были со мной!» Бровь Гилсарта дернулась, на лице возникло нечитаемое выражение, а потом он склонил голову к плечу и проговорил. «Как скажешь, дитя моё, как скажешь!» И снова ей почудилось в его тихом смехе что-то ужасное, от отчего хотелось бежать без оглядки. А Гилсарт неожиданно сказал. «Благодарю за ужин, невестка». Хлопнул в ладоши и вышел, предварительно пообещав, что они еще встретятся. А в зале тут же появилась целая толпа женщин. Готовить невесту к тому, о чем Геста даже думать боялась. Однако было во всем этом и нечто обнадеживающее. По всей вероятности убивать ее не собирались, иначе зачем возня с так называемой свадьбой? И если Ти и остальные ребята будут с ней, то у них появится шанс. Оставив девушку на попечении прислужниц, властитель ушел на террасу и некоторое время стоял там, глядя в темнеющее закатное небо. Странная улыбка то набегала на лицо, делая его одновременно одухотворенным и страшным, то исчезала. Потом он резко повернулся, направляясь в кабинет, а оттуда знакомым маршрутом по тайным переходам к заветной двери из чистейшего заговоренного серебра. Вниз, в лабиринт, к чудовищу. Он знал, что сын сейчас ждет и бесится, но у Гилсарта было для него две новости и одно интересное предложение. «Это опять ты?» – спросил Зейн, увидев, что он спускается по лестнице. Голос сына был спокоен, лишён эмоций. Но зрачки, вертикальные зрачки, отливающих в этот момент жидким золотом глаз красивого темноволосого мужчины, говорили о многом. «Так и есть». Гилсарт не без внутреннего удовлетворения отметил, что Зейн едва сдерживает своего зверя, а значит, возможно, примет предложение. Властителю этого хотелось, но он скрыл тлевший внутри огонек предвкушения. «А ты ждал кого-то другого, сынок?» – спросил он, посмеиваясь. Зейн запрокинул голову, лениво глядя в потолок. «Вообще-то я ожидал, что ты приведешь мою невесту. Она ведь, кажется, должна была приехать сегодня». «Нет? Или ты передумал?» Гилсарт засмеялся, позволив себе показать истинные эмоции и заинтересованность. «Нет, конечно. Мне нужно потомство, которое я больше не могу зачать. Но можешь ты. Поэтому я не передумаю. Но...» Он поднял указательный палец и вкратчиво добавил. «Она девственница. Если ты боишься не сдержать себя в первый раз, я мог бы тебе помочь». И застыл, внимательно вглядываясь в глаза сына, ловя реакцию. Честно говоря, Гилсарт был разочарован. Вместо того, чтобы взорваться гневом от возмущения, тот реагировал на удивление спокойно и с язвительным смешком сказал совсем не то, что властителю хотелось услышать. «Спасибо за щедрое предложение, отец, но я как-нибудь сам разберусь со своей новой игрушкой». Гилсарт с досадой смотрел на сына, понимая, что проморгал в нем что-то важное. Тот научился скрывать свои чувства. Но у него были и другие новости, поэтому он решил снова потревожить раненое самолюбие сына. «Знаешь, твоя невеста такая забавная, считает предназначенных для твоей охоты данников своей свитой и настаивает, чтобы ее свита вошла в твой дом вместе с ней». И снова рассмеялся, видя, как дернулись вертикальные зрачки Зейна. «Пусть войдут, если она так хочет», — проговорил Зейн, изображая улыбку, больше напоминавшую оскал. И снова разочарование. «Хорошо, как скажешь, сынок», — Гилсард вздохнул и тут же спросил. Кстати, как давно ты не охотился? Это тебя не касается. Улыбка Зейна, кажется, стала еще шире. Хочешь показать невесте охоту? Ну-ну. Кстати, один из этих семерых довольно близок ей. В каком смысле? Процедил Зейн. Гилсарт с удовлетворением заметил, что голос у него слегка дрожит. Кажется, молочный брат. Но я могу и ошибаться. Странное выражение промелькнуло на лице Зейна и исчезло. Он прошелся по комнате, заложив руки за спину, и повторил уже спокойным тоном, как будто принял какое-то решение. «Пусть заходят». «Хорошо, я прикажу семерых запустить, а девушку приведу сюда», — начал Гилсарт. «Нет», — повернулся к нему Зейн и раздельно и четко проговорил. «Пусть моя невеста заходит вместе со своей свитой оттуда, откуда заходят все». «Ты уверен?» — спросил Гилсарт, прищурившись. Не забывает и должен вернуть мне ее живой. И беременной, но этого не прозвучало. Я все прекрасно помню, отец, с улыбкой проговорил Зейн и поклонился, давая понять, что разговор окончен. Гилсарту ничего не оставалось, кроме как уйти, понимая, что сын выиграл этот раунд вчистую. Мальчишка вырос и научился вести взрослые игры. Стоило двери за отцом закрыться, Зейн буквально взорвался ревом и быстрыми шагами пошел прочь и все же он достаточно хорошо владел собой. У него действительно был план. Отец только подсказал детали.